Глава 17. Осиновая стрела ещё дрожит в шее Кузьмина, а кожа его и плоть сперва вокруг стрелы, а затем и далее пузырятся и рассыпаются чёрным прахом, оставляя за рулём белоснежный скелет в форме Кузьмина. На Николаву страшно смотреть. Нет ничего хуже для офицера, чем потеря своего подчинённого, даже на войне. Машина глохнет и останавливается. Испуганно ржёт моя коняшка и бьёт копытами, наровя сорваться с привязи. Что ж тебя так перепугало, милая? Ответ не заставляет тебя долго ждать. Треща расступаются кусты перед гигантским телом очередного демона. На нас лезет какая-то губашлёпая гигантская обезьяна, заросшая длинной густой чёрной шерстью. Ни ток гориллы-переросток, ни не то недоделанный Кинг-Конг. Хочется громко заорать: "Мама!" или вдарить по гаду. И солнце пёка Обезьянище, глядя на нас с Николвым, ржёт так, что верхняя губища закрывает демону глаза. Демону, демону. Не сомневайтесь. Мой амулет вполне определённо реагирует на появление чудища. Рв войск обры Наган. Жбах, жбах, жбах. Вижу, как серебряные пули попадают в тело не до кинконга, но никакого вреда они ему не приносят. Он их, конечно, чувствует, потому что пытается отмахиваться, словно от жалящих ос. Ревет от ярости и кидается на нас с диким хохотом. Стреляйте, господин полковник! А руя продолжает сжать нас пусковой крючок ногана. Демон уже в паре шагов от машины, а у меня в стволе последний патрон. Бесполезно, рот, мистер! кричит в ответ Николаев. Это хихи. Единственный шанс его одолеть рассмешить – рассмешить. Николаев проворно выпрыгивает из автомобиля. Я следом за ним. Демон с ревом отбрасывает автомобиль с дороги. Теперь нас от чудовища отделяют всего несколько шагов. Что анекдот что ли ему рассказать? спрашиваю я, гадая, куда лучше пустить последнюю пулю в себя или в демона. А вы знаете японские анекдоты? Боюсь наших он просто не поймет. Мрачно отвечает Николаев. Горилла переросток уже совсем рядом, с хухетом леденящим душу. Он пытается достать нас к унтерразведчикам своими когтями. Уклоняемся просто чудом. И то только потому, что нас двое и чудовище не решило кого из нас у контрапу пить первым. Зубы демона щелкают в опасной близости от моего лица, обдавая сомрадным дыханием. Маленькие красные глазки полны нечеловеческой ярости. Была не была. Корчу рожи, стараясь выглядеть как можно уморительней. Это не то. Когти гигантской обезьяны распарывают манекетель всего в нескольких миллиметрах от кожи. Николаеву удается отвлечь монстра на себя и тварь не надолго оставляет меня в покое. Теперь уже не сладко приходится контразведчику. Долго он не продержится. Монстр, на удивление ловок, несмотря на приличные габариты и не маленькую массу, да и силы его не обидели. Вон, как легко и просто сковернул с места наш автомобиль. И как же мне рассмешить эту мартышку? Палец показать, что ли? Была у меня подруга во времена курсанской молодости, так так охоталась, стоило мне лишь открыть рот. Вот бы у них с этим демоном было бы много общего. Пока что обезьян категорически не желал веселиться. Ему больше нравилось гонять бравого контрразведчика. Вот доберется до него, а там и моя очередь. Кстати, есть еще один важный момент. Даже если я насмешу тварь, то от чего она помрет? Со смеху что ли? Лопнет? А если умахнется из котины на прочат бита чувство юмора? Но почему я не Джим Кэрис его резиновым лицом? Николаев выбивается из сил. Его лицо покраснело от напряжения. Хватит размышлять, пора что-то придумать. А если... Так, пинаю обезьянищу в магнаты зад, резко отскакиваю корчу новую потёшную физиономию, оттопыриваю пальцами уши и показываю язык. Хорошо, кроме Николывой твари никто меня больше не видит, а то позору на весь мир. Есть. Хи-хи, ха-ха, -хи, хочет, заливается верхняя губа в нос, закрывает демону глаза. "Бейте в лоб его, да быстрее, чёрт вас дери!" кричит контрразведчик. Выхватываю трофейный вакидзаси, столь счастливо вернувшийся ко мне, и кидаю его куда велено в лоб демону. Не зря в училище я часами тренировался метать в цель всё, что не попадёт, от сопёрной лопатки до штык-ножа. Лезвие вакидзаси с глухим стуком пробивает лобную кость не до кинконгу. Смех хи-хи обрывается на высокой ноте, словно монстр поперхнулся собственным хохотом. Гигантский губашлёп Падать на спину и замирает мёртвой грудой. Николов кидается к павшему демону, вырывает мой выкид заси из головы чудовища и перерезает ему горло. Хлящет фонтаном пылающее красное кровище. Николов, приникает к струе, жадно пьёт. Меня чуть не выворачивает от отвращения. Что он делает? Полковник оборачивается ко мне. Губы его в крови монстрозной обезьяны. Рот мистер Пети, вы с ума сошли, Сергей Красёнович. Петь это приказ. Посыл подполковника столь селён, что об отказе не может быть и речи. Перебарывая тошноту, проникаю к разрезу и глотаю. Глотаю с трудом, проталкивая в желудок эту терпкую солёную жидкость. Достаточно, говорит контрразвечик. С облегчением отхожу от чудовища, утирая испачканный рот тыльной стороной ладони. Ну и зачем мы тут вомперили? Николав достаёт платок, вытирает им испачканный в дьяманской крови рот. Точно. У меня же тоже где-то в кармане имеется. Шарю по карманам, извлекаю платок с монограммой НГ, привожу себя в порядок. Японцы считают, что если человек напьётся крови, хи-хи, то сможет видеть демонов и духов без всяких специальных амулетов. Да? Нус, проверим. Смотрю на Никологова. Обычный подполковник контрразведки. Ничего в нём не изменилось. Прищуриваясь одним глазом, другим ничего не меняется. Сергей Красенович усмехается. Николай Михайлович, во мне ничего демонического нет. Обычный человек, как и вы. Давайте осмотримся, предлагаю контрразведчику. В Кузьмина откуда-то стреляли, а демон выперся на нас с голыми лапами. Полагаюся, у него был сообщник, кивает утвердительно. Не похож этот урод на стрелка из лука. Так что, был кто-то ещё, стопудово был. Отвезую своего перепуганного конька от перевёрнутого автомобиля. Слава богу, мой четвероногий друг не пострадал от хе-хе, хотя напугался сильно, вон как дрожит даже от моих прикосновений. Ничего, родненький, ничего, тебе больше нечего бояться. Если кто-то на тебя нападёт, беги. Взгляд у коняшки умный, как будто всё понимает, только сказать не может. Николаи Михайлович, кричит контрразведчик. Иду, мы с подполковником лезем в кусты. Поиски не долги. Сразу за кустами находим место засады. Трава притоптана. Судя по следам, кроме обезьянных ахатунчика, тут было кто-то ещё более человеческих размеров. Ну, судя по следам обуви. Но ни лука, ни арбалета, ни других осиновых или ещё каких стрел не видно. Следы ведут вглубь леса. Что? Увидел, как мы сделали демона и смылся, пока не взяли за одно место. Даже не знаю, что сделаю с тобой за смерть Кузьмина, но обязательно придумаю. Одно плохо, мы с Николовым сейчас не в том состоянии, чтобы преследовать ушедшего засадника, да и темно для поисков в лесу. Выбираемся обратно на дорогу. О, паньки, а это еще что за шутки! На месте горилы переростка лежит тот самый Тай, которого я со своими парнями взял языком в нашем первом рейде. Тот самый, чье самоубийство с помощью вакидзаси чуть было не повесил на меня этот придурок Тзатоев. какого хрена? А задача на чешую я затылок. Может, это брат-близнец спокойного? Или для меня все японцы на одно лицо? Хотя нет. Мы ж столько на своём горбу этого офицера пёрли. Я его хорошенько запомнил. Короче, дело ясное, что дело тёмное. "Эй, Галя Михайлович, не стойте столбом", окликает меня Николов. "Лучше помогите". Да-да. Бросаю последний взгляд на мертвеца. Вдвоём с Никуловым кое-как сна туго и ставим наш автомобиль на все четыре колеса. Кручу кривую рукоятку стартера в попытках завести мотор. Да, тут техническому прогрессу ещё трудиться и трудиться, чтобы довести автомобилестроение до технологий хотя бы более или менее мне привычных. По лицу с непривычки стекает обильный пот. Рука чуть ли не отваливается, и всё-таки кручу, верчу, обма, то есть завести хочу. Двигатель несколько раз чихает. Но никак не хочет схватываться. Пытаюсь вспомнить, как дед возился со своими старенькими Жигулями. Может, свечу залило? Открываю капот. Тут ещё трабл оказался. А нет, свечей. Вернее, стартер, который я крутил кривой рукояткой, и зей свояобразная свеча. Ну тогда карбюратор. Так и есть. Карбюратор подзалило. Уже легче. Теперь хоть понятно, что делать. Прочищаю его, кручу рукоятку. Есть. Двигатель схватился и затрохтел. Стесняюсь спросить, господин штабс-ротмистер, вклинивается конторразведчик. В том вашем будущем мире, откуда вы к нам попали, автомобильная промышленность далеко шагнула. Очень не стоит вдаваться в подробности, иначе разговоры затянуться. Да и как объяснить, что ведутся работы по созданию беспилотных автомобилей? Ну а в целом все тоже: четыре колеса, руль, двигатель. Справитесь с управлением? Надеюсь. Грузим на заднее сиденье останки биологи-вампира и демона Таи. Николаев снимает фуражку и трижды осеняет себя крестом. Я повторяю за ним. Эх, Кузмин, Кузмин, не уберег я тебя. Прости меня грешного. С горечью произносит подполковник. Губы его дрожат, в глазах, к сожалению, царствие небесное. Вздыхая, я. Эх, война. Не знаю, куда после смерти обычно попадают вампиры, но русские вампиры должны быть там же, где и остальные наши герои-солдаты. Надо будет отписать его родственникам. Николаев надевает фуражку и становится прежним, спокойным и деловитым. Его спокойствие передается и мне. Снова привязываю своего скакуна к машине, занимаю место за рулем. Николаев рядом. Трогаюсь с места, стараюсь сильно не разгоняться. Управляться с этим до потопным механизмом не просто. Один руль без гидроусилителя чего стоит. Только вампир может крутить эту баранку с утра и до вечера. Господин подполковник, решаюсь спросить я. Как вышло, что японец, кивая на труп своего бывшего языка с перерезанным горлом, обернулся демоном, ведь когда мы взяли его в плен, мой амулет на него никак не среагировал. Полагаю, после его самоубийства был проведён соответствующий ритуал. Да, бы душа вашего пленника превратилась в хехе и изменила тело японца, спокойно отвечает Николов. Кем проведён? удивляюсь я. Японцами? Кем же ещё? приходит черт удивляться контрразведчику. Дела Некоторое время рулю наши колымагой чудом местного технического прогресса и пытаясь свести концы с концами в рассказе Николова, то есть японские агенты у нас под носом, сперва подкинули пленнику мой вакидзаси, чтобы он себе кишки выпустил, а потом выкрали его тело и совершили ритуал по превращению свежего покойника в демона, излагаю логическую цепочку я. Николаев тяжело вздыхает. Именно так, пока я затоев искал вас японского шпиона. Настоящие вражеские агенты ловко действовали у него под самым носом. Офигеть. Я и не думал, что тут всё так запущенно. Хотя, если учесть, что в моей реальности этот матч с японцами продули с разгромным счётом, всё и правда запущенно. Сергей Красинович, а откуда вы столь осведомлены о японской нечисти? В молодости я провёл некоторое время в Японии, готовил визит туда царевичу Николаю Александровичу. Ну и нахватался Пускаться в деталин категорически не желают. Оно и понятно, наверняка многое до сих пор под грифом совершенно секретно. Въезжаем в городок, где разместился штаб армии, тарахтим по улочкам. Николав подсказывает, куда сворачивать. Неприятности, не думают заканчиваться. Не успели подъехать, как к Николаву подбежал молоденький поручик, от козыреала пошёл сыпать новостями. В глубоком тылу взлетел на воздух склад с боеприпасами и оружием. На железной дороге китайские бандиты хунхузы напали на поезд, постреляли охрану и подожгли вагоны с боеприпасами и медикаментами, а у пушек, перевозившихся на платформах, сбили и повредили орудийные замки. Прямо симметричный ответ на рейд моего разведотряда. И как вишенка на тортике, в офицерском борделе пятеро молодых, но уже в достаточно высоких чинах офицеров устроили резню между собой. То ли перепили, то ли не поделили шлюх, то ли всё вместе. В завязавшейся перестрелке между собойчики не выжил никто. Вижу, как Николаев мрачнеет прямо на глазах, поворачивается ко мне. Николай Михайлович, составите компанию. Надо как-то разобраться со всей этой чертовщиной. Ахотно, Сергей Красинович, с которой из чертовщины начнем? Со склада, с железной дороги или с борделя? Стоя, что ближе. Ага, значит, пойдем с подполковником по бабам. Мой предшественник в этом теле в местных гнездилищах разврата бывал, а у меня опыта, на сей счёт, пока никакого. Да и в прошлой своей жизни Лёха Шенин как-то обходился без жриц платной любви. Ладно, разберёмся, по ходу дела. Николов отдаёт поручику распоряжение. Останки, хи-хи, и невезучего вампира Кузьмина в морг. Пока наше авто освобождает от бредных останков, Николов нервно курит папиросу. Я занимаюсь кормлением и поением своего скакуна. Благо возле канавязи имеются и капни сена и выдолбленная в бревне поилка. Автомобиль готов к дальнейшим приключениям. Своего чит вороночного друга и соратника спогонялам Валет, да да, именно так зовут мое персональное здешнее средство передвижения, ибо его в товарищем мощностью ровно в одну лошадиную силу оставляю отъедаться и отпиваться у канавязи. Я снова за рулем. Пылин по указанием подполковника к месту происшествия. Надо сказать, китайцы к продажной любви относятся с большим энтузиазмом. В городке целый квартал венец домов. Есть и высокоранговые с певичками и танцовщицами, есть и заведения попроще с государственными проститутками, персонал для которых набирался из проданных за долги жон, сестёр и дочерей должников в подавляющем большинстве крестьянского сословия. Понятно, что покойные гвардейцы избрали для своих утех самые лучшие заведения городка. Останавливаемся у ворот большого двухэтажного особняка с вывеской из иероглифов. Вдоль второго этажа длинный балкон, терраса с затененными резными колоннами. У дверей вытянулся часовой с винтовкой, с примкнутым штыком. Ага, охраняет место совершения преступления. Приведи нас, часовой, тянется во фронт. Вольно, командует Николаев. Входим внутрь. Теперь понятно, почему особняк такой большой. во внутреннем дворе искусно разбит садик с кривыми деревцами, альпийскими горками из камней и небольшим прудом с золотыми рыбками. В садике нас ждет богато одетая китаянка неопределенного возраста. На ней столько белилу румян, что лицо больше похоже на театральную маску, нежели на живого человека. На вид ей может быть и двадцать лет, и все двести. Китаянка низко кланяется, сложив руки на груди. Сяо Вэй. Недостойная хозяйка этого весеннего дома. По-русски она говорит с сильным акцентом, но всё же довольно неплохо. Подполковник Николов, военная контрразведка, готова ответить на все вопросы господ русских офицеров. Голос хозяйки борделя дрожит, и по нему видно, что местная мадам сильно напугана. Интересно чем? Чувствует свою вину, боится контрразведки или случилось нечто из ряда вон выходящее? Плохо, что метроовый слой штукатурки не позволяет увидеть эмоции, приходится полагаться только на ее голос. Для начала покажите, где все произошло, сухо говорит Николаев. Сяо Вэй с очередным поклоном показывает в сторону одной из дверей во внутреннее помещение борделя. Прошу за мной. Входим в помещение и я чувствую, как волосы встают дыбом под фуражкой.